Глава 18. Эпиграф. Объявляю длинный путь этого года законченным. Леди и джентльмены, граждане, приветствуйте победителя. Майор. Они были в 40 милях от Бостона. Расскажи нам что-нибудь, Гаррити, попросил Стебинс. Что-нибудь, что отвлекло бы нас от всего этого. Он невероятно состарился. Стеббинс был стариком. «Да», — сказал Макфрис, который выглядел не лучше. «Расскажи Гэррити». Гэррити тупо переводил взгляд с одного на другого и не мог понять, о чем они просят. Он уже спустился со своего пика. Все старые, выматывающие боли вернулись и стали еще сильнее. Он закрыл глаза. Когда он открыл их снова, мир двоился и не хотел возвращаться в фокус. «Ладно», — сказал он. Макфрис рассеянно хлопнул в ладоши. Он шел с тремя предупреждениями. У Гэррити оставалось одно, у Стеббинса – ноль. Давным-давно... Дети, кто хочет послушать сказочку? Протянул Стеббинс. Макфрис хихикнул. Будете слушать? Обиженно спросил Гэррити. Стеббинс налетел на Гэррити, и они оба получили предупреждение. Ну, лучше уж сказка, чем вообще ничего. Это не сказка. Не все, чего не было, можно назвать сказкой. Потому что... «Так ты будешь рассказывать или нет?» – спросил Макфрис. Давным-давно жил Белый Рыцарь, и он пошел в Волшебный Лес. «Рыцари ездили», – поправил Стеббинс. «Поехал в Волшебный Лес, и там с ним случилась куча приключений. Он победил троллей, гоблинов и всех волков. И, наконец, он набрел на королевский замок и попросил у короля руки принцессы Гвендолин, знаменитой красотки». Макфрис отчего хихикнул. А король отказался, потому что считал его недостойным. Но красотка полюбила белого рыцаря и угрожала убежать в лес, если… если… На него накатилась волна забытья. Рокот толпы то наступал, то отходил прочь, как звук прибоя. Потом он медленно пришел в себя. Макфрис, опустив голову, слепо шел на толпу, уснув на ходу. «Пит!» – позвал Геррити. – Эй, Пит! — Оставь его, — сказал Стеббинс. — Нечего строить из себя героя. — Иди в задницу, — Гэрроти устремился к Макфрису и встряхнул его за плечи. Макфрис сонно улыбнулся ему. — Нет, Рэй, пора отдохнуть. Ужас сковал Гэрроти. — Нет, не надо. Макфрис опять улыбнулся и покачал головой. Он сел на мостовую, скрестив ноги, как йог. Шрам на его щеке выделялся в сумерках белым мазком. — Нет, — закричал Гэрроти. Он попытался поднять Макфриса, но тот был слишком тяжелым, несмотря на худобу. Тут двое солдат оторвали Макфриса от земли и отвели на обочину. Один поднял карабин. «Нет!» – снова закричал Герроти. «Меня! Убейте меня!» Но вместо этого он только получил третье предупреждение. Макфрис открыл глаза и вновь улыбнулся. В следующий миг раздался выстрел. Многие сами понесли Герроти. — Нет, нет. — Тогда пошли, — и Стеббинс улыбнулся. — Ему ты уже не поможешь. Гаррити посмотрел на него и, не видя, сказал. — Я еще увижу, как ты сдохнешь. — Ох, Пит, — подумал он. У него не осталось слез, чтобы плакать. — Посмотрим, — пожал плечами Стеббинс. В восемь вечера они прошли Денвер, и Гаррити понял. Все кончено. Стеббинса ему не одолеть. Он слишком много думал об этом. Макфрис, Бейкер, Абрахам. Они не думали, они шли и все. Будто это нормально. А в самом деле, что в жизни нормальнее, чем смерть? Он шел вперед с выпученными глазами и отвисшей челюстью, проталкиваясь сквозь струи дождя. На миг ему показалось, что он видит впереди кого-то знакомого, но в темноте он не мог разобрать черты его лица. «Ах ты, да, это Стейбенс! Гаррити заставил себя идти быстрее и тронул его за плечо. Он очень устал, но больше не боялся, он был спокоен. «Стеббинс!» Стеббинс обернулся, и на Гаррити уставились его огромные незрячие глаза. Потом он узнал и вцепился к Гаррити в рубашку. Толпа взревела в негодовании, но только Гаррити видел ужас в глазах Стеббинса. Ужас и пустоту, и только Гаррити знал, что эта хватка – последняя отчаянная попытка спастись. «О Гэрроте!» – Пархрипел он и упал. Рев толпы стал апокалиптическим, превратился в грохот рушащихся гор. Это рев убил бы Гэрроте, если бы он его слышал. Но он не слышал ничего, кроме собственного голоса. Стеббинс позвал он и попытался поднять его. Стеббинс по-прежнему смотрел на него, но страх исчез из его взгляда. Голова его безжизненно откинулась на шею. он был мертв. Геретти утратил к нему интерес. Он встал и пошел. Крики заполнили землю, а взлетающие ракеты – небо. Впереди загудел джип. Идиот, тут же запрещено ездить. Уезжай скорее, не то тебя пристрелят. В джипе стоял майор. Рука его была поднята. Он был готов выслушать первое желание. Любое желание. Приз. Позади него застрелили уже мертвого Стеббинса. И теперь он остался один на дороге. Майор шел к нему в своих темных очках, скрывающих выражение его глаз. Геррати все шел. Но он был не один. Темная фигура по-прежнему была впереди, и по-прежнему он не мог разглядеть лица. Но это явно кто-то знакомый. Баркович? Колли Паркер? Перси как там его? Кто это? «Геррати!» – вопила толпа в экстазе. «Геррати! Геррати!» Скрам, Грибл, Дэвидсон. Кто-то положил руку ему на плечо, но горе стряхнул ее. Темная фигура впереди звала его за собой, звала продолжить путь. Ведь идти еще так далеко. Руки тянулись к нему, словно прося милостыни. И когда рука снова легла на его плечо, он невероятным образом нашел себе силы побежать. Перевод с английского в Вадимова. Прочитана специально для клуба любителей аудиокниг.